И хотя ничего еще не разъяснилось, один тон, которым Андрей Семенович произнес это коротенькое слово, разом все переменил. — А, подсунул такие, Я говорил, говорил! — взревел Разумихин. — Ну же, не мямлите вы! — налетел он на Лебезятникова. — Говорите, подсунул! Сотрясаемый мощными руками Дмитрия тот едва подхватил очки. Я полагал, он из деликатности, не желая смущать. Явно дал... «Немного, а потихоньку в карман целую сотенную. Но ну, мог ли я?» «А, скотина! Но сейчас я с тобой без церемоний!» Дмитрий оставил Андрея Семеновича и, сжав кулаки, кинулся к лужину. «За все разом!» Величавость и неспешность манер во всякое время свойственные Петру Петровичу в миг его оставила. Проворно развернувшись, недавний обличитель приловко уклонился от оплеухи оттолкнул Лебезятникова и бросился вглубь квартиры. «А то его! Держи!» — завопили гости, очень довольные оживленным оборотом, какой принимало дело, и многие побежали в догонку за Петром Петровичем. Но тот не оплошал. Стрелой, пролетев через Анфиладу, заскочил к себе в комнаты и заперся. Преследователи сколько-то потолкались, погрохотали —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 Не призвали, я бы, может, и не решился бы. Очень уж потерян был. Свидригайлов учтиво наклонил голову. — Пустое, мадемуазель. Это мне было совсем трудно и даже, наоборот, очень приятно. Я рад также случаю, хоть и печальному, познакомиться со всем вашим семейством, которое, не знаю чего, чрезвычайно мне симпатично. Известно ли вам, Софья Семеновна, что я довожусь соседом вашим по квартире мадам Реслих? Мармеладова вздрогнула и словно бы втянула голову в плечи. В ее взгляде появилось что-то молящее, будто она просила не продолжать. Но Аркадий Иванович продолжил. — Да, осведомлены о вашей истории и о предложении, которое поступило вам от Гертруда Карловны. — Так вот, ничего этого не нужно. Я человек с состоянием. Куда тратить его, сам не знаю. Ежели вы приняли от малопочтенного господина Лужина десять рублей воспомоществования, то, надеюсь, не откажете и мне. — Вас надобно в больницу на хороший уход, — обратился он к Катерине Ивановне. — Это я обеспечу. А что додет к ваших, то их берусь определить в заведение для сирот дворянского звания и плату внесу вперед. Будут сыты, одеты и обуты. Вам же, мадемуазель, если пожелаете...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 «Мои дети будут в дворянском заведении учиться. Слыхала ты, колбаса немецкая!»